Глава третья На булыжной мостовой Бердянска звенели копыта, звуки выстрелов смешивались с гаммом, криками, с грохотом колес по булыжной мостовой. Махновские всадники гнали по улице бегущих белогвардейцев. Те отстреливались. Упал один, второй, но остальных махновцы настигли, блеснули сабли. По другой улице в окружении конных ехали Махно, Галина, Юрко. Из распахнутого окна раздались выстрелы, Это размеренно отстукивал свою музыку медлительный французский ручной пулемет Шошо. Двое из сопровождавших Нестора всадников упали. Нестор подъехал к стене дома, приподнялся на стременах и вбросил в окно гранату. Взрыв вынес на улицу раму вместе со стеклами, продолжавшими разлетаться по воздуху. Затем вместе с несколькими хлопцами он сбежал наверх, к квартире легко взломали дверь, По комнате еще стлался едкий дым, на полу лежал убитый белогвардеец, у стены еще один, под окном валялся заправленный, готовый к стрельбе Шушо. Нестор выглянул в окно, крыши, крыши, а дальше голубизна моря, дымок уходящего пароходика. На малу столпилась группа людей, кто в одежде, кто в нижнем белье, согнанных конными с шашками в руках. «Батько, юнкеря отступила на косу!» — остановился под окном разгромленной квартиры Левадной. Что прикажете?» «Ну, сам не можешь додуматься». «Пошли туда конных, пусть перехватят, пока в лодке не сели», — ответил Махнов. Рядом с Левадным промелькнуло лицо в фуражке с хоккардой, Нестор схватился за пистолет, но там внизу первой из карабина успела Феня, попала. «Молодец, девка!» — похвалил батько. «А я в ней и не сомневался». В городе все еще шли бои, уныло посвистывали пули, гремели взрывы, разбитые стекла второго окна отзывались дребезжанием. Разнеслось в дребезги последнее целое стекло, в комнату влетели несколько пуль, посланных чьим-то пулеметом, поколупали лепнину на потолке, осыпая всех белой известковой пылью. — Ты бы отошла в угол, Галка, — попросил Нестор жену. — Смерть не беда, а вот глупая смерть беда. В комнату ворвался потрепанный в бою, но довольный щусь. Голова его была картинно перехвачена бинтом, но без козырка все же держалась на макушке. Батьку, Левадного ранили. Я принял команду. Взял порт. На косе захватил человек сто юнкерей, офицеров. Что с ними делать, батьку, чтоб ты не ругался?» «Ты что, совсем ум потеряв? Принял полк? Ну и действуй по обстановке. Беляков, растортируй кого куда. Понял, батьку? «Рассортирую, кого до апостола Петра, кого до Павла», — радостно ответил щусь и выскочил из комнаты. Едва он прискакал на мол, сразу же началась рубка пленных, тела сбрасывали в море. «Там же совсем хлопчики, кадеты», — сказала Галина. «Какие юнкера?» «Взял оружие в руки». «Значит, враг», — сердито ответил Нестор. «Мне, Галочка, Кропоткин, Петру Алексеевич, шо говорил?» «И Кропоткин не прав, и ты тоже», — возразила Галина. «Для кого же мы свободу добываем, если всех детей перебьем?» «За детей я сам голову положу, а с врагами, извини, без сентиментальностей». Галина отвернулась от окна. Ей стало нехорошо. Нестор обнял ее за плечи. «Бороться, Галочка, за анархизм в школе — это одно, а на войне совсем другое. Походишь с нами, а звереешь как все». «Не хочется», — ответила жена. «А кому хочется?» — Конечно, лучше на пасеке сидеть, с пчелками беседовать. Но закон такой. Мы офицеров в плен не берем, они нас не берут. Как говорится, взаимное согласие. Мол постепенно очищался от людей, и убиваемых, и убийц только красные пятна остались на досках, да красная вода плескалась у свай. Возбужденно кричали чайки, кружили над молом, резко падали на воду. Под штаб-квартиру заняли особнячок Бердянско-Ногайского банка. Морской ветер, влетавший в разбитые окна, гонял по полу какие-то бумаги, кредитные билеты, ассигнации, и среди них новенькие, только что выпущенные при не деньги с изображением цветка, колокольчика. Лошкевич, ползая у ног людей, которые то и дело вбегали и выбегали из бывшего банка, собирал бумаги и деньги, добро все же. «О!» — сказал он, рассматривая Деникинский червонец. — Начальник управления финансов Бернацкий. — Я красивше расписуюсь. Махно отмахнулся от дотошного казначея. — Не до да денег. В городе продолжался бой. Феня вместе с бойцами роты связи разматывала катушку телефонного провода. Как учительница физики и других естественных наук она быстро разобралась в новом деле. — Связисты тоже что-то ей втолковывали, непременно стараясь приобнять за плечи, а то и за талию. Уныло посвистывали пули, пролетая мимо пустых окон. Где-то далеко, и от этого вроде как безобидно, словно детские хлопушки, рвались гранаты. Пыль и дым, смешиваясь, создали над городом облако. Начала ухать пушка, вышибая гардемаринов из здания мореходных классов. На грузовых путях у порта что-то взорвалось, заставив вздрогнуть массивное банковское сооружение. Феня, смеясь, отбросила от себя слишком настойчивого специалиста по связи, и тут же в аппарате заквакал зумер вызова. — Слухаю, батька Махно! — заорал Нестор, взяв трубку. Голоса махновских командиров звучали в телефонной трубке беспрерывно. Звонили из элеватора, господствующего над городом, из караимской синагоги, напоминающей маленькую гранитную крепость, из общества взаимного кредита, в подвалах которого нашли склад оружия, и даже из маяка, расположенного на окончании длиннейшей, верст 15, пятнадцать, бердянской косы. И когда только успели туда добраться! Черныш и Озеров принимали сообщения, отдавали приказы, ставили отметки на карте. И, наконец, на штаба доложил Нестору «Все, город взят, окрестности тоже у нас». «Ни один пароход не ушел». Махно расплылся в улыбке. Впервые он видел столь слаженную работу своей армии. Да, учились, учились и выучились. Вновь ворвался, теперь уже в штаб Федос Чусь. Он желал услужить батьке и получить признание в качестве командира полка, как и был ранее. Бинт на его голове потемнел от крови. «Батьку! Вражеское гнездо нашли! Того самого Тилло!» кого мы убили. Там все других тело до хрена. Ну и пострелял бы их всех к бисовой матери. Так они на портретах. Ты гляну в батьку, чтоб потом, в случае чего, опять мне плетюганов не всыпав. Тут близенько. Особнячок был невелик, но в строгом классическом духе с портиком и колоннами, от чего казался выше своих двух этажей. Облицованный белым мелким ракушечником, Он светился отраженными солнечными лучами до боли в глазах. После яркого света вестибюль показался темным погребом. Лестница, какие-то портреты, старинные вазы. Такого добра Нестор уже насмотрелся вдоволь. Только сейчас Нестор различил стоявшую на лестнице хозяйку, немолодую уже, стройную, высокую женщину в черном платье. «Вы кто?» — спросил Нестор. «Тилло Евгения Александровна». Женщина ответила спокойно, и Махно, ценивший в людях умение держаться с достоинством, даже перед лицом смерти, стал говорить с ней чуть мягче. «Генерал Тилу, вам кем доводится?» «Какой?» — генерал Тило, спросила женщина. «Их много. Один строил Бердянский порт, гидролог, один погиб под Варшавой, двое в гвардии сражаются, еще Корнет, летний тоже». Щусь подошел к одному из портретов, указал на него. А этот генерал, как его Александр Александрович, это мой брат. О, слыхал, батьку? Это что тот самый? Помолчи Федос. Не спеши поперед батька, строго сказал Нестор. Глаза батьки постепенно привыкли к комнатным сумеркам, и он смог разглядеть еще один большой портрет в строгой раме, висевший над пролетом лестницы. Нестор узнал этого красивого, темноусого и чернобрового моряка с глазами страдальца глубокими, очаровывающими, такими глазами, которые прежде он видел только на иконах, изображавших Христа. Из ворот Кителя проступал высокий с острыми углами белый воротничок, подпирающий длинную шею на плечах погоны с двумя звездочками. Совсем недавно Галина разыскала такой портрет где-то в Гуляй-Поле и повесила в особняке Кернера к приезду Дыбенко. И именно этому человеку с глазами Христа отдал тогда честь бравый красный командир Дыбенко. — А это кто? Что же, ваша родня? Немного растерянно, вглядываясь в пронзительные, затуманенные внутренней болью глаза моряка, спросил Нестор. — Это Петр Петрович Шмидт, словно бы нехотя, пояснила Евгения Александровна. — Я узнал. Я спрашиваю, он тоже родич? — Жених. — Так, дозвольте пройти и присесть, — сказал батько. И к удивлению всех его сопровождающих, он сделал невероятное. Бережно взял под локоток хозяйку и повел ее по лестнице наверх. — Шмидт! Да вся Новороссия в юные годы Махно гудела от одного только его имени. Хозяйка была немногословной. Она умела держать себя в руках. Недаром ее виноградарское хозяйство считалось лучшим на зовщине. Гости требовали рассказа. Но как расскажешь о том, что составляло и продолжало составлять смысл жизни чужим, пропавшим порохом людям, забежавшим на минутку во время еще не до конца стихшего боя? Ну да, в детстве они были соседями, трехлетняя Петенька и двухлетняя Женечка. Дружили, вместе играли. Отец Женечки, адмирал, строил и достраивал в Бердянский военный порт, а отец Петеньки, тоже адмирал, был начальником этого порта. Потом дети выросли и полюбили друг друга. Полюбили так, что даже домашние называли их женихом и невестой, не видя в том преувеличения или насмешке. Потом Петенька уехал в Петербург, в морское училище, чтобы стать адмиралом. Он писал Женечке почти каждый день трогательные письма для того, чтобы жениться, он должен был окончить училище, отплавать гардемарином и мичманом и получить лейтенантские погоны, и заручиться разрешением начальства, которое в данном случае, конечно, не пошло бы против желания Пети Шмидта, сына адмирала и княгини Скверской. Но увлечения молодых людей мимолетны, переменчивы. Нет-нет, Петенька не забыла о невесте, о данном слове. Его новым увлечением стали революционные идеи, и мысли о страданиях бедного народа. И в качестве первого шага, доказывающего, как высоко он чтит простой народ, Петенька, не сказав никому ни слова, женился на первой встреченной им падшей женщине, питерской проститутке, жившей на нищей окраине. Он отдал Доминике свои сбережения и свое сердце, увы, совершенно ненужной этой весьма вульгарной и циничной девушке. Женечка благородно вернула жениху данное им слово — что весьма немаловажно для офицера с фамилией, не в силах забыть Петеньку, она отвергла ухаживание новых женихов и осталась соломенной вдовой, продолжая любить своего лейтенанта. А потом... Потом Петенька продолжал писать бывшей невесте, так как не было у него человека ближе. Женечка и ее отец не раз выручали не такого уж молодого лейтенанта, без конца попадавшего в какие-то неприятности, Но во время восстания, когда Петенька, ставший известным революционным оратором, назначил себя командующим взбунтовавшимся флотом, никто уже не мог спасти полуседого бывшего гордомарина А у вас письма Шмидтовы какие-нибудь есть? — спросил прямолинейный Махно, полному доверию которого мешало обилие генеральских и адмиральских эполет на многочисленных портретах. Евгения Александровна протянула вождю анархистов перевязанную лентой пачку писем, одну из многих хранившихся в секретере. Нестор отдал пачку галки. Учительница быстрее разберется. Пока жена читала, он вглядывался в портрет, несомненно, самого важного генерала с неисчислимым количеством русских и каких-то непонятных иностранных сверкающих орденов. «А этот?» поинтересовался батьку. «Да уже серьезный!» «Это дядя Алексей Андреевич, глава семьи. Расстреляли?» «Умер своей смертью. Не за что было расстреливать», объяснила хозяйка, словно не знала, что для расстрела больше не нужны были причины. Как могла, она объяснила, что Алексей Андреевич – ученый, путешественник, член многих академий, заведующий отделом математической географии у Семенова-Теньшанского – составитель первой гипсометрической карты России, проектировщик Великой Сибирской дороги, первооткрыватель Курской магнитной аномалии, вычисленной математически, основатель новой теории среднерусской возвышенности, участник и руководитель многих экспедиций. Махно понял все сказанное лишь наполовину. Он не столько слушал хозяйку, сколько смотрел на Галину. Он видел, как по щекам жены потекли слезы. А ведь он уже убедился, что характер у подруги достаточно суров. Но история любви, изложенная в письмах, видимо, по-настоящему тронула молодую женщину. И это решило судьбу особняка и его хозяйки. — Вот что, — решительно сказал Махно, вставая, — тут теперь будет музей лейтенанта Шмидта, а гражданка Тилво назначается директором и хранителем. «Дом этот занимать под жилье, чище под что-нибудь запрещается. Вещи трогать и тем более выносить тоже запрещается под страхом смертной казни». Он повернулся к Лашкевичу, все надежды которого на какую-либо конфискацию теперь лопнули. «Составьте, может, такую бумагу, чтоб поставь печати, я подпишу». Он еще немного в задумчивости походил по комнате, рассматривая портреты. Обернулся к щусю «Фидос, а той кетелек, что ты мне из Либерсдорфа привез, где он?» «Тут, в обозе батьку, Доставь. И чтоб совсем, что на нем было. Я мигом». И действительно, минут через десять запыхавшийся щусь ввалился в комнату и, кивком отозвав Нестора в сумеречный угол, вручил ему узелок. Нестор его развернул, убедился, что все знаки орденов и медалей на месте — Выйдя из тени, Нестор подошел к хозяйке, которая в напряжении стояла посреди комнаты, ожидая, когда уйдут гости. «Дозвольте, Евгения Александровна, вручить вам кителек вашего брата со всеми его наградами». «Почему, Почему он у вас?» — испуганно спросила Евгения Александровна. «Где Шура? Что с ним?» «Его убили большевики, а китель мы случайно у них отобрали. Там в кармане записочка была». — Ничего такого, только имя и фамилия. — Боже! И Шурочка, значит, тоже. Всхлипнула она и уткнулась лицом в китель, и даже могилки его нет. Ей никто не ответил. — Какие могут быть могилы для вражеских офицеров и генералов? Гражданская война. — Нам этот кителек ни к чему, просто трофей. — А вам память про брата, — сказал Нестор и добавил совсем тихо, «Извините, что нарушили ваше одиночество». Он неуклюже пожал ей руку, вспомнил, что Сольский несколько раз целовал женщинам руку, подумал, что это как раз тот самый момент, но как это сделать деликатно, он не нашелся. Впрочем, женщина не обращала на него внимания. Держа в руках китель, она опустилась на стул, не плакала, только низко склонила голову и сидела так, не шелохнувшись, пока махновцы не покинули дом, и их шаги не затихли вдали. Так в полуразрушенном городе, среди застывших луж крови и неубранных трупов, Нестор Махно основал свой первый и единственный в жизни музей, просуществовавший всего две недели, ровно столько, сколько махновцы удерживали при Азовье. Всадник на взмыленном коне подскакал к Нестору, идущему в окружении хлопцев по улицам занятого Бердянска, «Батько, черныш передает белики выбили нас с мариуполя и разведка донося беликам на подмогу шкурой д так что робить а что черныш не знает спросил махно передай ему выбить и еще раз выбить и столько раз выбивать пока мариуполь не будет наш слухаясь всадник развернулся смени коня запалишь еще передай чернышу мы идем ему на подмогу всадник ускакал юрко коня Коноводы вывели со двора коней. Нестор вскочил в седло. С улыбкой наблюдал, как взбирается на своего коня Галина. Не научилась еще казацкой езде. Пошли. Нестор помчался вперед. Следом за ним поскакали Галина, Юрко, Лашкевич, Законными двигались тачанки, артиллерия. Справа было ослепительно-голубое море. Слева — бескрайняя степь. Брисмангуша сменили у греков коней. Лашкевич приплатил щедро. После посещения бердянских банков казна ехала на трех подводах. Все остались друг другом довольны. После полудня уже были близ Мариуполя. «Павло, а ну вдарь по городу, приведи Беляков в самочувствие», — попросил Махно Пушкаря. Шрапнелью, спросил Тимошенко. «Чем хочешь?» «Только через полчаса, когда мы вскочим в город, замри». Садники помчались к городу, а позади них заговорили пушки. Над головами махновцев со свистом понеслись снаряды и рвались среди домов. Но это была еще только прелюдия боя. А потом завязался бой жестокий, кровавый. Белогвардейцы подготовились к отпору. Рукопашные схватки завязывались на каждой улице. Рвались под копытами коней гранаты, падали всадники. И белогвардейцы, и махновцы... Нестор сходу влетел в самую гущу рукопашного боя, лихо и умело отбивался саблей, жилистый, жилистой вертки он ускользал от ударов и тут же бил, колол. Вдруг, совсем близко от себя, увидел Галину. Неуклюже, сидя на коне, как на печке, она выцеливала белогвардейцев и стреляла из пистолета. — Галка, дура! — заорал Нестор. — Куда тебя занесло, мать? — Юрко, забери ее! Он резко обернулся. Наскоро без замаха ударил шаблюкой наскочившего на него юнкера, явно испуганного собственной смелостью. Юнкер бросил по воде клинок и, зажимая рукой лоб, скакал. «Я тебя, Юрко, я тебя скастрирую, если с Галкой шо!» Юрко схватил Галкиного коня под усцы и потащил его в сторону от схватки. Но на их пути встал белый казачок, торжествующе взмахнул шашкой, Вездесущий щусь полоснул казачка сзади, и тот с застывшим от удивления лицом сполз под копыта своей лошади. А бой только разгорался. Свистели пули, звенели шашки. Десятки, сотни, может, тысячи таких боев происходили в эти мгновения на просторах бывшей империи. На Волге, за Волгой, в Крыму, у Харькова, в Верховьях Дона, под Ярославлем, Вильну, Иркутском... Иногда люди даже не понимали, с кем и за что они дерутся. Большевики, эсеры, нарсоцы, кадеты, анархисты, зеленые, самостейники всех видов, повстанцы всех окрасок, защитники еще неведомых никому республик, дашнаки, мусаватисты, англичане, греки, французы-интервенты, призванные на помощь, галичане, на ходу превращающиеся в красных, красные, не признающие большевиков, просто грабительские банды, делящие сферы влияния, продатрядовцы, чоновцы, сорокинцы, григорьевцы, белочехи, красные китайцы, белые калмыки, пыль, дым, свист пуль, клекот от тяжёлых снарядов, вой осколков, звон стали, крики, стоны, виск. Лишь к вечеру в Мариуполе наступила тишина. Красные знамена перемешались с чёрными, застыли на набережной шеренги махновцев и красноармейцев, Шум моря, ветер. Автомобиль со звездой и серпом, и молотом на дверце пробирался сквозь запрудившую набережную Мариупольскую толпу. — Це кто? спросил кто-то из махновцев. — Антонов Овсеенко, командующий Украинским фронтом. — Який? То и толстый? — Та нет. Толстый, то какой-то снабженец. Командующий все худые. Машина остановилась... И из нее вылез командующий в цивильной куртке с барашковым воротником в очках в проволочной оправе. У него был очень штатский учительский вид. Он поднял голову, стал высматривать кого-то в толпе. Один из порученцев указал в сторону скромно стоявшего среди других командиров Нестора Махно. Подслеповатый Антонов-Овсеенко остановил взгляд на бравом щусе и направился к нему. Но адъютант деликатно подтолкнул его дальше, к маленькому человеку, В высокой, криво сидящей папахе. Впрочем, и у командующего. Папаха тоже неуклюже сидела на густой анархической шевелюре. Батько Махно, отрапортовал Нестор, командир третьей бригады войск имени Батьки Махно. Вы уже не бригада, торжественно произнес высокий гость. Командование, и рев военсовет фронта признали ваши требования. «Теперь вы первая украинская повстанческая дивизия имени батьки Махно». Окружающие ответили на это воплями восторга, не стройно, не по-военному, но от души. Феня вытерла слезу радости. Она уже целиком вошла во вкус боевых действий, ощущала себя истинной махновкой. Антонов-Овсеенко пожал Нестру руку, затем, не выдержав, прижал батьку к себе Нестор утнулся лбом в пуговицу, застегивающую барашковый воротник. Конечно, теплая куртка в этот летний день выглядела странно, но командующего постоянно знобило. Врачи полагали, что это малярия или что-то нервное. Троцкий в своем кругу называл это «ознобом растерянности». Ну а почему не может трясти озноб в сущности интеллигентного человека, ни злого, ни мстительного? оказавшегося в гуще кровавой взаимной ненависти. Антонов-Овсеенко, выходит из семьи потомственных офицеров, арестовавший временное правительство и взмахом нагана, обозначивший смену власти, с тех самых пор пребывал в некоторой растерянности. Он плохо понимал войска своего фронта, собранные из самых разнородных частей. Как, с кем, о чем говорить, как командовать? Начать революцию – это не полдела и даже не его сотая доля. Авторитет Антонова-Овсеенко, сторонника самостоятельности вооруженных масс, попал под пресс Троцкого, желавшего видеть профессиональную армию. Не мудрено, что уходящий из большой политики вождь выглядел растерянным. Грянула музыка гуляйпольского оркестра, пока еще не очень стройная, Обессиленные оркестранты пошатывались и с трудом удерживали инструменты. У дирижера без вулика была перевязана голова. Музыканты только что срочно прибыли из гуляй-поля. До Бердянска их мчали в тендере паровоза. Тендер мотала, так что оркестранты чувствовали себя галушками в кипятке. Помяла тяжелую тубу, забила угольной пылью муштуки, всех превратила в шахтеров после смены. Затем три часа бешеной, тачаночной гонки по шляху. Пыль. — Они что, тоже были в бою? — тихо спросил командующий. — Воевали. Не растерялся Махно. — Отчаянные хлопцы. Достойный наград. — На трибуну! На трибуну! — закричала толпа. Трибуны не нашлось. Перевернули огромный железный бак. Поставили на него Нестора и Антона Вовсеенко. — Товарищ Махно, вы сделали великое дело, словно Продолжая начатый внизу разговор, громко, митингово сказал командующий, «Вы вышли в мягкой подбрюшье Донбасса, вы отвоевали Азовщину». Черныш сделал знак, и хлопцы подхватили «Слава! Слава!» «Я спешу сообщить вам», — продолжил Антонов-Овсеенко, «что в ЦИК республики наградил вас орденом Боевого Красного Знамени, новым орденом страны Советов». Вы получаете его одним из первых награжденных. Четвертым подсказал Антона Вофсеенко, стоящий внизу возле трибуны, сверкающий хромовой одежды ординарец. Вот всего лишь четвертым, повторил командующий. Потом их будет много, тысячи, десятки тысяч. Но вы один из первых в республике. Опять знак Черныша и крики слава, слава батьку и музыка. Оркестр наконец-то нашел согласие. Музыка звучала громко и торжественно. Махно был польщен и смущен. Он сбросил с себя венгерку и Антонов Овсеенко, приняв от адъютанта коробочку, привентил орден вместе с подложенной под него красной розеткой гимнастерки Нестора. Спасибо. Никогда не думав, что получу большевистский орден. Я уверен, настанет время. — И я вручу вам членский билет нашей партии, — сказал командующий. — Время есть, голова тоже пока на месте. — Может, я что и пойму в вашей большевистской науке, — широко улыбнулся Нестор. А вокруг себя он видел радостные лица Галки, Черныша, Щуся, Юрка, гремела музыка, ветер, флаги, чайки над морем.